Глава двадцать третья. Эйвис Рэндал. Отпускаем Брукса. В том, что он не донесет на нас, не сомневаюсь даже я. Рауль, воин до мозга костей, ему чужды подковерные игры. Я не очень хорошо его знаю, но вижу, что он прямой, как двуручный меч. Тебе не кажется, что очень уж гладко все получается? Спрашиваю я у мужа. Что тут усложнять? «Не понимает он. Не могли же вампиры отправить такого придурка? А если могли, то зачем? Фактически своим проколом он изменил ход игры». «Всякое случается, Эйвис. Не накручивай». Рауль подозрительно спокоен. «Я считаю, что ты должен поставить в известность Императора». «Говорю я твердо. «Эйвис, не женское это дело. Иди лучше сюда». Он настроенный грива и не воспринимает меня серьезно. Рауль, это не просто твои личные счеты, это государственной важности дело. Пойми, что нас могут использовать в темную. Вот что ты за человек! Скакивает муж. Альгул давно точит на меня клыки, это нормально. И то, что Станислав использует его против меня, тоже нормально. Я даже не спорю, ты прав, но это маленький кусочек мозаики. «А есть еще и другие кусочки. Ты знаешь, что происходит в Империи?» Рауль поджал губы, сузил глаза. Крайняя степень раздражения. «Но я не унимаюсь. Нужно написать Императору. Только у него целостная картина происходящего. Настаиваю я». «Давай займемся более приятными вещами». Рауль накрывает мои губы своими. «Ммм, как хорошо». Но меня не заткнуть, даже таким приятным способом. Отрываюсь от его губ. В конце концов, от этого зависит моя жизнь. Достаю я мужа. А если этот Брукс нас обманул? Если у тебя в замке есть шпион? Ты говори, говори, да не заговаривайся. Кто-то из моих людей шпион? Ты с ума сошла? Кричит он. В этой истории слишком много оборванных концов. Я хочу... «Вот и ты хочешь», – переводит он свой крик в шутку. «Так иди сюда, я утолю твое желание». Меня поведение Рауля раздражает. «Не делай из меня дуру. Я дочь властителя Южных земель и понимаю, каким последствиям может привести игнорирование таких, казалось бы, мелочей». «Да откуда от тебя знать, Южные земли самые защищённые», – парирует Рауль. «В таком конфликте погибла моя мама». Тихо говорю я. Отец, как и ты, был слишком самонадеян. Считал, что справится сам. Была почти такая же ситуация, но только с оборотнями. Я не помню деталей. Только мама погибла при нападении двуликих на наши земли. Я не знал. Говорит виновата мой муж. Это был какой-то небольшой конфликт. Но если бы император знал, то и нападения не было бы. Ты сейчас рискуешь людьми, которые доверили тебе своей жизни, жизни своих детей. Это не оборотни. Вампиры не будут убивать. Всем предстоит участь гораздо худшее, чем смерть. Жизнь в качестве еды на вампирских фермах. Они это заслужили? Рауль молчит. Он еще тот упрямец. «Ты меня слышишь, Рауль?» Кивает. «А услышал?» Ответа я не получила. Рауль Рэндал. Черт принес этого вампира. Не сам он пришел. Было же все хорошо. Впервые за долгое время мы с Эйвис были близки не только физически. Моя девочка дарила свои эмоции. Жутко хочу скрутить этому кровососу шею. Но Эйвис слишком чувствительна к сценам насилия. Не хочу ее пугать. Обещаю и даже отпускаю его. Вот только никто не имеет права трогать то, Что принадлежит мне? А Эвис моя. Я не верю во вселенский заговор. Альгул мстит мне, и империя здесь ни при чем. Но беспокойство жены передается и мне. Не вступая в перепалку с женой, мне дорог хрупкий мир между нами и зарождающееся доверие. Отправляюсь писать письмо императору. Ему как раз только моих новостей во время отбора невесты не хватает. Сижу, ломаю голову, как написать так, чтобы Гио понял, а если письмо перехватят, то наоборот запутать. Гио, ох и беспокойную невесту ты мне подобрал. Просят написать тебе и уточнить насчет той ночи, когда ты у нас внезапно появился. Нет ли у тебя новостей о нашем общем знакомом, который сильно скучает по мне? Было бы замечательно, если бы ты смог уделить пару часов и пообедать с нами, Рауль. Не верх загадочности, но хотя бы кое-что. Меня эти вампиры с ума сведут. Какого чёрта им нужно в Северных Землях? Стоп. Может быть, именно в этом-то и надо искать ответ. Им нужны сами Северные Земли. Они идеальны для жизни вампиров. Даже Сумеречное Королевство не столь удобно для существования бессмертных. Свят так и не показал мне донесения разведки. Специально утаивает». Или мне не удается дойти до них в своем плотном графике? Иду на голубятню отправить письмо. В небе, как на дежурстве, парят соколы. При таком раскладе я не уверен, что и гонец доберется до столицы. Может быть, без права? Хотя делать выводы только из-за появления в небе соколов – так себе идея. Стэн, поди сюда. Зову главного ловчего пограничья. Когда появились соколы в небе. Стэн задумался. «Первых ребят увидели в день свадьбы, потом какое-то время не появлялись». Стэн знает свое дело, его не провести на Мякине. «Мой герцог, они вообще какие-то странные, на голубей не охотятся, словно наблюдают за замком». «Когда появились последний раз?» «Спрашиваю за это их дыхание. Если сейчас окажется, что после нападения на Эвис, значит, нас обложили основательно».